Глава пятьдесят седьмая. На следующий день состоялась встреча Насти и Ивана Валерьевича Волкова. Он принял ее в своем рабочем кабинете в штаб-квартире строительной компании «Рубикон». При этом присутствовал Дмитрий Масленников, без которого Волков не проводил ни одной важной встречи. «Знаю, Иван Валерьевич, наше знакомство состоялось при не очень приятных обстоятельствах», — сразу начала Настя, сев в предложенное кресло. «Мы с вами пережили много ситуаций, как странных, так и откровенно дурацких. Думаю, если бы можно было отмотать время назад, мы бы не наделали таких ошибок, но сделанного уже не исправить». «Все верно, Анастасия», — кивнул Иван Волков. «Да и ни к чему нам исправлять прошлое. Наши поступки и ошибки в итоге сделали нас теми, кто мы есть. Не набив шишек, никогда не добьешься успеха, да вы и сами это знаете». Полностью с вами согласна, ответила Настя. Я больше не та наивная девчонка, которая села в кресло президента Тауэра несколько месяцев назад. Мне быстро пришлось повзрослеть. Я очень рад, что, несмотря ни на что, вижу тебя живой и здоровый. Случившееся в отеле, в твоей компании, в вашей семье всё это просто ужасно, озабоченно проговорил Волков. Я много лет винил всех членов семейства Бежетских в своих бедах. Но теперь, когда вся правда вылезла наружу, я понимаю, что во многом был неправ. Ирма и Зольда, два ища диада, нехорошо так говорить, но я счастлив, что их больше нет. Две адские фурии навсегда сгинули в огне, так и не искупив все свои преступления. Но из-за чего начался этот пожар? Этого мы пока не знаем, призналась Настя. Но урон, нанесённый компании, просто огромен. Поэтому я и пришла к вам, Иван Валерьевич. В свете всего происходящего, я хочу предложить вам слияние. Иван Волков изумлённо вскинул брови. Я хочу, чтобы вы заняли место в правлении строительной компании Tower, спокойно продолжала Настя. Чтобы у вас были акции нашей компании. Объединив наш бизнес, мы сумеем добиться небывалых высот. Наши обширные связи и ваши возможности несомненно приведут нас к совместному успеху. Думаю, особенно важно это будет теперь, когда Катя и Руслан решили пожениться. Не пора ли нам навсегда забыть о наших обидах и стать одной большой семьёй? Когда она закончила, в кабинете надолго воцарилась тишина. Очень неожиданное предложение. Наконец признал Иван Валерьевич. Я даже не знаю, что на это сказать. Мы столько времени были с вами врагами, но теперь всё изменилось. Так почему бы вам просто не согласиться, спокойно спросила Настя. Отель, построенный нами, стал новой достопримечательностью города. После этого пожара нам понадобится немало времени и средств, чтобы его восстановить. Хотите, мы сделаем это сообща? Тогда и название вашей компании будет навечно вписано в историю Хрустального дворца. а впереди нас бы ждало еще великое множество совместных проектов на благо наших семей и нашего города. «А знаешь, думаю, это неплохая идея», — внезапно ответил Иван Волков. «В свете скорого объединения наших семей мы будем рады объединить и наши компании». Он поднялся с кресла и подошел к Насте. «Я всегда знал, что ты далеко пойдешь, Анастасия». Довольно сказал Иван Валериевич. Всё же твой отец сделал правильный выбор, когда оставил тебе свою компанию. И они крепко пожали друг другу руки.